Диканька, в которую у Гоголя водилась чертовщина, оставила у меня трагическую память. Вновь мы шли по истерзанной украинской земле. Вот переходим в какой-то разъезд, все шпалы железнодорожных путей топорщится щепой, как будто по путям прошел гигантский плуг, поломав шпалы пополам, как спички. На другой станции были уничтожены не только пути, но ну и взорванные элеваторы, полные зерна. Зерно горело, огромные его кучи, как тереконы на угольных шахтах, дымились. Местные население и солдаты перелопачивали черное зерно, отделяя пригодные в пищу от горящего. Теперь мы ели черный, как чернозем, пахнущий дымом хлеб. Мы шли всю ночь, и утром увидели впереди город Градишск, и на горизонте за ним Днепр. Рота разместилась на окраине города, во дворах и на огородах. Я с товарищем по несчастью выменным, разослав шинели под вишни разулис, разулись, сняли гимнастерки и серые от грязи рубашки. Командир взвода, лейтенант Садыков, приказал подвинуться к нему всем бойцам. Он сказал, что сегодня в ночь мы вступим в бой, и поэтому надо всем привести себя в порядок, постирать одежду, белье, побриться, подшить подворотнички, починить одежду, отдохнуть. В огороде был колодец с журавлем. Я попросил у хозяйки украинки тазик, но она уже отдала его другим. И я взял грязное ведро, почистил его землей, вымыл и стал стирать одежду и белье. Когда я повесил их сушиться на ветке вишен, хозяйка, увидев, всплеснула руками и запричитала. Она сняла мое белье, Забрала его и у других, попросила нарубить дров, затопила на дворе печку, стала в ведрах греть воду и в корыте стирать, забрав у нас мыло. Я ей помогал, а Воймин поросеночком похрюкивал под вишней на разосланных шинелях. Горячая вода, раскаленная печка, жгучее солнце отбирали последние силы, и хозяйка, пожалев меня, сказала еды поспи, я сама справлюсь», солнце устремилось к горизонту за днепром когда раздалась команда подъем я побрился помылся надел все кроме брюк чистое хозяйка успела заштопать мою гимнастерку зашить дыры в кольсонах и рубашке и я пошел ее поблагодарить она сидела в хате за столом подперев обеими руками подбородок устала и задумчиво смотрела в одну точку мысли ее были видимо о своем сокровенном Возможно, о муже. Я поблагодарил ее за труд. Она очнулась, улыбнулась и сказала, «Да не за что. Здесь и быть такие, як же вы, майцы! Может, кто тоже попеклюкуется про него?» Она с грустью посмотрела пристально на меня, и слезы блеснули в ее глазах. какие ж вы молодые, замученные!» У меня защемилось сердце от жалости к женщине, и я быстро вышел, взволнованный чужим горем. Нас досрочно накормили ужином. Старшина начал выдавать на взводы НЗ – банку американской колбасы, сухари, сахар, табак. Живайкин с новым сан инструктором выдавал индивидуальные пакеты стерильных бинтов, противогазы. Когда солнце готово было упасть за горизонт, мы построились и двинулись к передовою. На лугу над горизонтом виднелись поднятые вверх орудийные стволы. Время от времени в том месте вспихивали разрывы снарядов. Эта вражеская артиллерия била по нашим орудийным позициям. Наконец, уже в полной темноте, мы подошли к густым вербам у берега Днепра. В темноте старшина Кобылина раздавал патроны и гранаты, шепотом советовал брать побольше. Я выбросил противогаз и в сумку из-под него набрал патронов к своей трехлинейке. Взял три лимонки, гранаты с толстым ребристым чугунным корпусом. Кобылин совал мне еще бутылку с зажигательной смесью, но я отошел в сторону, вспомнив печальный опыт матроса Паникахи в Сталинграде, о котором писали в боевом листке. Если шальная пуля разбивала бутылку в сумке или руках, то сгореть мог сам ее владелец». Потом нас повели вдоль прибрежных кустов и верб на голый берег, и я увидел сверкающую нефтью воду. Над ней по черному небу в нашу сторону неслись пунктиры трассирующих пуль, пролетали снаряды и мины, шлепались с каким-то жужжанием осколки. Поступила команда всем рассредоточиться у берега и залечь. Я нашел открытую щель, в которой уже были другие солдаты. Тот, что был возле меня, вскрыл банку консервов и по щели, заглушая едкий запах сгоревшей взрывчатки, распространился аппетитный дух тушенки. Я сказал солдату, что ты делаешь? Ведь это инзе, и без разрешения командира пользоваться им запрещено. А, теперь все равно. Вдруг сейчас осколок чиркнет и умрешь голодным. Хоть наемся перед смертью, да и тебе советую. Я подумал, что он прав. Что будет со мной через мгновение, минуту, час? Я вытащил нож и вскрыл свою банку, в которой оказалась колбаса. Банки для одного человека было много, но только не для голодного солдата. Какая же эта колбаса была вкусная! Спасибо Америке, до сих пор не открывшей второй фронт. Может быть, этой банкой она откупается за жизнь своих солдат? А артиллерийский минометный огонь все усиливался. Все больше снарядов и мин рвалось на берегу, с которого велась посадка солдат на плоты и понтоны. От взрывов в воздух поднимались столбы воды и мириады брызг, которые подсвечивались осветительными ракетами. Зрелище, захватывающее по красоте, если бы не витающее над черными волнами смерть. Но вот мы услышали тихую команду Садыкова. «Взвод! На посадку!» Взвод спустился к воде, на которой качались стальные понтоны с деревянным настилом. Мы, быстро, подгоняемые страхом, заняли места на понтоне и поплыли через Днепр. Вокруг понтона маслилась черная вода. Прощай, левый берег! Удастся ли вновь на тебя ступить? Или останусь на правом навсегда, а может быть, и на середине реки. Время тянулось жутко, медленно, хотелось броситься в реку и плыть быстрее, скорее, скорее, к берегу. Наконец Понтон ткнулся в песок, и у всех колыхнуло вперед. Люди начали прыгать в воду. Садыков подгонял, в полголоса велел ложиться на берег, и я упал ничком под кустывы. Ожидали, когда выгрузятся другие взводы. Потом нас подняли, и мы, пригибаясь, пошли с берега по песчаной равнине. Ноги тонули в песке. И мы, несмотря на купание, в холодной воде быстро согрелись. Но вот передние остановились. Вдоль колонны по цепочке прошелестела команда «Ложись». Мы легли на холодный песок. И меня снова стал колотить озног. Передние поднимались, и по очереди цепочки переходили по наскоро сооруженному мосту через Старицу Днепра. Перилы из жердей были плохой опорой, и некоторые, потеряв равновесие или поскользнувшись на мокром бревне, падали в речку. Я у самого конца тоже не удержался и спрыгнул с беревна в мелкую по колену воду. Ноги все равно были мокрыми. В совершенной темноте мы продвинулись еще на несколько десятков метров и залегли, прижавшись друг к другу под песчаным холмом, поросшим редким красноталом. Командиры ушли принимать участок у сменяемой части. В кромешной темноте они не могли сориентироваться, «Где наши? А где противник?» И, не рискуя попасть к врагу, вернулись обратно. Начинался рассвет. Надо было занимать позиции. Мы покрыли весь склон холма, как отара овец, и любой упавший к нам снаряд принес бы многочисленные жертвы. Подполз наш паунков взвода Ивлев. сообщил в вполголоса, что наш взвод занимает позиции прямо перед нами. Противник где-то там, и он махнул неопределенно в сторону, противоположную красной полосе на востоке. Мы, пригибаясь, начали передвигаться. В стороны от нас уходили другие взводы. В предрассветных сумерках немцы заметили какое-то движение, и начался пулеметный обстрел. Мы под огнем ползли вперед, надеясь найти окопы или траншеи, которые оставили нам части, ушедшие на переформирование. Следом ударили по нас артиллерия и минометы. Я приткнулся к небольшому холмику, утыканному редкими веточками краснотала. Рядом то ли в окоп, то ли в воронку от бомбы упали двое пулеметчиков. Я, уткнувшись головой в песок, видел, как они быстро и деловито выдвинули из укрытия своим Максим и изготовились стрелять. И вдруг скрежещущий рвущий железо взрыв, всплеск огня. На мгновение, как проскок пустого кадра в фильме, все стало черным. И я увидел, как уже с неба летели вниз колеса пулемета и еще что-то. Снаряд прямым попаданием разнес в клочья и пулемет, и людей. Осколки с фырчанием шлепались в песок. Я стал руками, саперных лопаток у нас не было, копать ямку. Песок был текучий, осыпался, и мне никак не удавалось спрятать хотя бы голову. Говорили, что в местилище жизни душа. А я считал – голова. Пусть ранит, пусть рвет тело, но не голову. В этот момент мимо меня двое бойцов, пригнувшись на шинели, выносили раненого. Один из них крикнул – Уразов, командиру взвода! А где он? Там. Руки бойца держали оружие и шинель, на которой лежал раненый связной командира взвода. По этому направлению он показал мне кивком головы. Я вскочил и, пригнувшись, побежал со всех ног. Передо мной и по сторонам пузырился от пули осколков песок. Я соскочил в ложбинку между холмами, упал, обессиленный от бега, и тут же услыхал «Уразов! Ко мне!». Я не вставая осмотрелся и невдалеке увидел окоп, больше похожий на круглую дыру или колодец. Из него выглянула голова командира взвода Пыпина, а не Садыкова, как я ожидал. «Подползите ближе!» Будете у меня связным, моего ранило. Ко мне не подползайте, а укройтесь где-нибудь поблизости и слушайте, что я буду говорить. Сейчас надо узнать, где заняли окопы наши бойцы, есть ли у них боеприпасы. Сразу не поднимайтесь, отдохните и выберите безопасное место близко от меня, чтобы меня было слышно отсюда. Я отполз к небольшому бугорку и снова начал руками копать себе окоп. Рядом поднимали фонтанчики песка пули. Недалеко упало несколько мин ротного миномета. Оказывается, я начал окапываться на виду у врага. У нас до сих пор не было точного представления, где противник и где свои. Тем более, что мы, как потом выяснилось, оказались на остырье отвоеванного плацдарма на правом берегу Днепра. По нас били и спереди, и с боков. Из окопа колодца я услышал. Уразов. Узнай у помком взвода, как у них дела. Я не знал, где находится взвод и тем более помком взвода. Соскочив и пригнувшись, я бросился вперед на запад, в сторону видневшихся на склоне песчаной гряды траншей. По мне ударил автоматчик. Пули с вжиканем дырявили песок вокруг. Потом рядом шлепнулась мина, образовав причудливый рисунок, похожий на солнце. В центре бугорок песка, по его окружности ободок, от которого во все стороны осколки прочертили следы, похожие на солнечные лучи. Раздалось короткое «фр», а затем вспарвающий звук взрыва. Всплеск огня при разрыве солнечную погоду был незаметен. Я бежала изо всех сил. Словещие солнца возникали на песке то ближе, то дальше. Но казалось, я был заколдован, и меня не брали ни пули, ни осколки. Забегая вперед, скажу, что мама после войны рассказала, что это ее молитвы меня оберегали от смерти, что она день и ночь молилась за меня и братьев. Под песчаной грядой я наткнулся на окопы с нашими бойцами. Я спросил, сколько людей осталось после предрассветной кутерьмы, нужны ли патроны, куда доставлять ужин в воду. Оказалось, что из шестидесяти бойцов осталось сорок. Уже отбили одну атаку фашистов, которые поддерживали самоходные орудия. Они подходили напрямую на водку, стреляли снизу вверх, ниже бровки окопа. И снаряд, пробив стенку, разрывался в окопе. Я вновь под огнем, началась новая атака. Добрался до колодца ком-взвода Пыпина и, не подползая, прокричал ему все добытые сведения. Теперь я ориентировочно знал, где противник. В этот долгий день... Наша рота отбила шесть атак и потеряла более половины бойцов. Вечером в темноте из хоззвода принесли в термосах горячую еду и сухой паёк на день. Немцы изредка освещали передний край ракетами, вели беспокоящий огонь из автоматов и пулеметов. Немцы ужинали, натрудевшись днем, и теперь только напоминали о себе. Мол, мы здесь, только сунься. Но нам было не до того. Продержаться бы в обороне до подкреплений. Есть не очень хотелось, а вот напиться бы после целого дня беготни на жаре я не мог, но еду и воду доставляли ограниченно. Ночью командир взвода решил осмотреть передний край, и я повел его уже протаренной дорогой. Теперь я знал все простреливаемые зоны, места, неуязвимые для прицельного огня, расположение наших окопов, ходов сообщений, пулеметных ячеек, Мы перебежками благополучно достигли склонов гребня, подползли к окопам, в одном из которых был слышен негромкий храп. Мы подползли поближе. Второй боец не спал и, услыхав нас, негромко окликнул. Следом проснулся спящий и спросонья тревожно спросил, что, где, выснулся из окопа. Командир извода отругал бойцов, сказал, что их как котят, уволокут немцы в качестве языков, а то и просто вырежут. «Спать только днем, в промежутках между боями!» Бойцы начали оправдываться, что засыпают по очереди, да и то на минутку. Но ведь мы подползли почти вплотную на прицельный бросок гранаты или перебежку. Во втором окопе на самом гребне нас окликнули, эти не спали. Командир поговорил с бойцами шепотом, и мы поползли дальше. Сквозь тучи мелькнула луна, и мы увидели неглубокий окоп ниже гребня в сторону немцев. В нем сидели... Друг против друга двое. Пыпин окликнул их «молчат». Окликнул громче, покрыв крепким словом «молчат». Громче окликать было опасно. Могли услышать немцы. Ближе подползать к спящим тоже. Те, проснувшись и не разобравшись, могли и застрелить. Тогда Пыпин приказал мне подползти и разбудить этих разгильдяев. Я потихоньку окликая, осторожно шумя пополз к окопу. Луна вновь осветила всю местность. И нам казалось, что нас видит весь мир, а не только немцы. Будто в подтверждение с ближнего холма резанул ручной пулемет. В небо поднялась осветительная ракета. Мы замерли, ожидая, пока ракета не упадет на землю догорающим угольком. И тогда я решительно пополз к окопу. Луна освещала две одинаковых русых головы без головных уборов, шевеляющимися от ветерка волосами. Светлые бесцветные лица, смотрящие друг на друга. Неужели спят с открытыми глазами? Я протянул руку и с некоторым раздражением толкнул ближнюю ко мне голову. Но тут же отскочил, как от удара, током. Солдат был мертв, как и его товарищ. На бруствере окопа я увидел уже знакомое мне солнце. Мина прошила осколками головы, сорвав с них пилотки. — Да что они, под трибунал захотели? — воскликнул Пыпин. — Нет, товарищ лейтенант, они мертвы. — Мертвы? — растерянно повторял Пыпин. — Возьмите у них документы. На грудных карманах гимнастерок убитых я нашел красноармейские книжки и еще какие-то бумаги. Мелькнуло фото женщины, девушка или мать. Ребята были очень молодые, и я не допускал, что у них могут быть жены. В следующем окопе боевого охранения оказался хропящий на всю вселенную мой друг по несчастьям Вуймин. Досталось ему от Пыпина. Причем слово «разгильдяя» было самым мягким. Вновь, видимо, для страховки над нами пронеслась пулеметная очередь и высоко лопнула осветительная ракета. Вновь мы лежали как убитые. А когда ракета погасла, командир взвода чуть слышно приказал ползти за ним. Он повернул назад боясь переползти через вершину гребня, чтобы там свои не приняли нас за немцев и чего доброго не подстрелили. После осмотра передовой командир взвода перенес свой командный пункт дальше в тыл, еще за один холм. Там была выкопана маленькая землянка, в ней собрались все командиры взводов. Вокруг землянки, заняв пустые окопы, разместились мы связны. Я тоже залез в какой-то окопчик и сразу провалился в небытие. «Мне снилась Москва!» «Театр! Слышалась музыка! Громкие звуки барабанов!» Проснулся я от того, что какой-то боец тряс меня за плечо и кричал в ухо. «Немцы! Немцы! Наступают немцы! Прорвались! Вот они! Вот!» Указывал он в сторону лощины вблизи нас. Я выпрыгнул из окопа и бросился навстречу врагу. Сзади меня бежал связной командир роты поддерживающий связь со взводами. Добежав до лощины, я упал под бугорок на пути у врага, приказал связному ротного окопаться рядом со мной, но того и след простыл. Велась обычная ночная стрельба. Никакого движения я не заметил. Никто не наступал. Сзади что-то зашуршало. Я повернул витовку назад. Кто его знает, может, немцы уже просочились в нашу оборону и теперь идут в свою сторону. — Уразов! Это я! Крапивка! — услышал я негромкое. Ко мне подошел Крапивка, высокого роста солдат лет 35. У него случайно обнаружили орден Ленина. Документов на него не оказалось. Он их закопал, когда попал в оккупацию, а потом не нашел. После освобождения его забрали в армию и направили в штрафную роту. Боясь, что награду отберут, Крапивка скрывал, что награжден прятал орден. Когда командир роты Сорокин узнал об этом, он вызвал Крапивка к себе и спросил, Правда ли, что у него есть орден Ленина? Крапивка ответил, что есть. Оказалось, он воевал в финскую компанию и с другими разведчиками взорвал зод противника, который не удавалось уничтожить ни артиллерии, ни авиации. Сорокин отобрал орден и, чтобы убедиться, что он не снят с убитого, послал запрос в наградной отдел НКО. Только через три месяца пришло подтверждение, что Крапивка действительно награжден орденом Ленина. Тогда майор Сорокин взял его своим связным. Немногие тогда были награждены высшим орденом страны. — Ну что, спокойно? — спросил он. — Вроде спокойно. Ничего подозрительного. — Тогда иди в свой окоп и не спи. Но недосып изнурял меня больше, чем жажда и голод. Ведь солдат, укрытый в окопе, мог днем хоть немного прикорнуть, а я и днем, и ночью должен был бодрствовать, охранять командный пункт бегать под огнем противника от командира взвода к бойцам, помкам взводам командирам отделений. Я сидел в окопе, смотрел на звезды, вспоминал довоенную студенческую жизнь. Как это было давно! Сколько с тех пор утекло воды, сколько свершилось событий, сколько я повидал и испытал. Вновь надвинулись тучи, и стало темно. Я услышал, Уразов, командиру взвода. Я зашел в землянку, отодвинув байковое одеяло, которым был занавешен дверной проем. Командиры взводов, свернувшись калачиком, спали при свете коптилки. Не спал только Пыпин. Он приказал. Там миной убило шестерых наших солдат в лощине. Пойдите снимите с убитых обмундирование и похороните их. Я вышел из землянки. После коптилки тьма стала еще гуще. И я двинулся к передовой наугад. Внезапно впереди я услышал какое-то сопение Кто это? Все наши должны быть на переднем крае или, наоборот, в ближнем тылу. Здесь же на полпути кто-то возился, и я должен был идти прямо на него. Может быть, эта немецкая разведка просочилась и окапывается, чтобы утром ударить нам в тыл. Присев, я прислушался, достал гранату, всунул палец в кольцо запала и негромко крикнул в темноту. «Кто там?» Сразу же я отпрыгнул в сторону, чтобы меня не попали, если будут стрелять на голос. Сопение прекратилось. Я вновь повторил свои вопросы и сказал, что буду стрелять. В ответ раздался голос санинструктора Крумана, сменившего вы имена после несчастного случая с Бугаевым. «Это я, Круман. Тащу раненого». Я подошел к нему и спросил, где лежат погибшие. Он рассказал, но показать не мог, так было темно. Однако я понял, о каком месте шла речь. Это та проклятая лощина, простреливаемая с двух сторон. Я вложил гранату в подсумок и пошел в том направлении. Время от времени впереди и надо мной пролетали трассирующие пули. Хлопнула ракета, залила мертвенным светом весь передний край. Я упал на песок и, падая, увидел чернеющие вдали тела. В перерывах между стрельбой и разрывами мин слышался страшный хрип где-то под песчаной дюной. Когда погасла ракета, я стремительно бросился в сторону убитых и упал рядом с ними. Вновь хлопнул разрыв ракеты, и голубой свет залил всю местность. Шесть тел лежало головами в стороны от середины воображаемого круга, в котором они сидели и разрезали немецкую шинель на портянке. Мина упал рядом и шестерых убила, а седьмому осколок вырвал глотку, и он теперь дышал через эту дуру, а не через рот, страшно при этом хрипя. Кто-то оттащил его под защиту бархана из простреливаемой лощины, так как немцы периодически стреляли на звук хрипа. Внезапно лицом к лицу я увидел Ивлева. Осколок вошел ему в затылок, И разворотил рот, застряв в нем. Зубы были вывернуты и обнажены. Я в страхе отшатнулся в сторону. Образ Иврева с обнаженными белыми зубами потом виделся мне много лет в тревожных снах. Возможно, немцы заметили какое-то движение в лощине, и струи трассирующих пуль с разных сторон понеслись надо мной. Я прижимался к трупам, прячась за них. Но приказ есть приказ и я начал раздевать убитых. Расстегнув ремень на шинели у Ивлева, я перевернул тело, чтобы не видеть страшного оскала. Шинель я снял сравнительно легко. Закатал ее к голове, сапоги были сняты самим Ивлевым перед смертью, когда он думал сменить портянки. Расстегнув поясной ремень, я стащил брюки, складывал все на разосланную шинель. Из карманов гимнастерки я вытащил документы, завернутые в непромокаемую бумагу. Но снять саму гимнастерку не удалось. Руки убитого окоченели согнутыми в локтях. Напрасно я пробовал их выправить, упираясь к в локтевой сустав. Промучившись долгое время, я решил, что занеснятую с убитого гимнастерку меня не расстреляют. и оставил свои попытки. Нащупав в темноте в стороне пилотку Ивлева, я перешел к следующему мертвецу. Стопка обмундирования на шинели росла, и я прятался от пульжи за нее, Я спешил, подгоняемый свистом пули, страшным хрипом раненого. Когда ж ему окажут помощь и вынесут с переднего края? Придется, видно, это делать мне, когда выполню приказ и похороню убитых. Ну как их хоронить? Я только теперь осознал, что у меня нет лопатки. Что делать? Это сейчас люди привыкли находить причины, чтобы оправдать невыполнение приказа, распоряжения плана. А тогда это не приходило даже в голову. Приказ должен быть выполнен в точности и без рассуждений. Я лежал возле белеющих в темноте тел убитых и думал, надо найти окопы и в них хоронить. Я начал ползать по спирали вокруг убитых, чтобы наткнуться на окопы, которые не было видно. Немцы почему-то прекратили бросать осветительные ракеты. Подниматься было опасно. В любое мгновение пуля дура положит меня рядом с теми, кому я хочу зарыть в землю, моими товарищами и друзьями. С Ивлевым я ел из одного котелка, пил из одной фляги, спал рядом, а другие... Они всегда были рядом со мной. Мы делали одно общее дело. Нас связала одна судьба в этой штрафной роте. Я ползал, обливаясь потом, пока не наткнулся на окоп, наполовину засыпанный песком. Свесившись с него, я начал вычерпывать песок руками, но от моей работы было мало проку. Он так же быстро осыпался обратно. Тогда я пополз за трупом, и вновь первым оказался Ивлев. Пропустив руки под мышки, я поволок его к окопу. Сыпучий песок не позволял надежно в него упереться, и я работал, не имея от напряжения и отчаяния. На минуту сквозь плотные тучи проглянула луна и вновь осветила лицо Ивлева, заставив меня содрогнуться. Стараясь своим весом не обрушить осыпающиеся стенки, я подтянул тело к окопу, а затем, перекатываясь, сбросил его на дно. Окоп оказался коротким, туловище упало на дно, но ноги уперлись в стенки, не достигнув дна. Я наступил на ноги и своим весом постарался их опустить ниже. Прости, друг. Наивливо я бросил второй труп, и он почти сравнялся с бровкой окопа. Зная, что других окопов поблизости нет, я притащил третьего убитого. Его согнутые в коленях ноги торчали над окопом. Я, всхлипывая от жалости к погибшим и себе, начал руками засыпать сухим песком могилу. Скрылось туловище, лицо с открытыми глазами, но колени в белых подштанниках все равно торчали. Время шло. Со стороны казалось, наверное, что сумасшедший играется в песке. Нельзя тянуть до рассвета. Нельзя, чтобы меня увидел противник. И я отвернулся от белеющих колен, пополз вновь по спирали, ища новый окоп. Я долго ползал, наконец нашел. Но мне показалось вдруг, что там ползает кто-то еще. Окликать я не посмел, вдруг это немецкая разведка. Я замер, прислушиваясь, но звук скрипящего песка постепенно затих. Окоп был хотя и глубокой, но короткой. И я решил хоронить убитых не лежа, а наклонно. Важнее было то, что окоп находился в непростреливаемой зоне. Тут можно было встать в полный рост. Я похоронил оставшихся трех убитых почти вертикально, причем одного головой вниз, так как в нормальном положении они не вмещались. Шинель с одеждой и обувью я скатал в тюк и связал двумя ремнями. Третий ремень я привязал к стяжке тюка, перебросив через плечо и ползком потянул за собой. Занятый своим делом, я не заметил, унесли хрипящего раненого или он умер. Наступал рассвет. Стало тихо. Прикрытый холмами от врага, я, наконец, поднялся, взвалил тюк на себя и отнес на копе. Меня часовой окликнул и, признав, спросил, Раненый? Нет, вещи убитых. А, это тех? Ладно, пусть здесь лежат. Приедет старшина, заберет. Садыков здесь? Дай пить. Он спит. Я хочу доложить, что задание выполнил, но гимнастерки снять не смог. Самому передам, когда проснется. Иди в свой окоп, да не спи. Совершенно обессиленный я не мог напиться, еще больше слабел. Добрил до своего окопа, опустился на его дно. Ноги не сгибались. Окоп был неглубокий, я кое-как уселся в нем, обхватив колени руками. И сразу то ли поварился в сон, то ли потерял сознание. «Уразов! Да проснись ты!» — треплет меня связной. «Вызывает командир взвода!» Садыков приказал отвезти поваров с термосами в передовую траншею. Мы подходили, согнувшись к опасным участкам, и рывком их перебегали. Точнее, перебегали их повара, но не я. Я тоже делал рывок и два-три шага бежал, но потом, не имея сил, медленно шел. Мне все стало безразлично от боли, усталости, бессонницы, жажды, голода, постоянной опасности встречи со смертью. Черт с ними, пусть убивают. Не я первый и не я последний. Повара, перебежав опасный участок, падали на песок и махали мне. Быстрее, быстрее! Немцы в предрассветной муте уже заметили движущиеся тени и открыли огонь. Повара опасливо оглядывались на меня, припустили вперед подальше от такого опасного проводника, навлекавшего на них огонь и смерть. В итоге, благополучно миновав опасное место, мы скрылись из виду, и немцы, постреляв еще для порядка, успокоились. В ходах сообщения повара нашли помком взвода, и тот послал солдат в одну и другую сторону, сообщить о прибытии еды и воды. — Жри, ребята, — говорил Помком взвода. Принесли на сорок человек, а нас двадцать три осталось. Но чтоб дрались за всех сорок. Я не мог утолить жажду чаем и пил до не в животе. Кашу со свиной тушенкой я попросил на двоих, и мне щедро наложили почти полный котелок. Но после сладкого чая есть не хотелось, и я сонно совал ложку с кашей в рот. Повара нервничали, светало. Они еще не всех накормили. Им хотелось быстрее уйти с переднего края. И они быстро опорожняли термосы в котелке. «Берите, сколько хотите, только отпустите», — говорили их глаза. Сквозь сон я услышал. «Не будите его, сами знаете дорогу. Мне надо точно знать, сколько нас осталось, сколько есть боеприпасов, чтобы передать командиру взвода. Пусть отдыхает». Я понял, что это он обо мне и уснул. Назад возвращался уже на виду у противника. Я должен был передать командиру взвода, что во взводе осталось 26 человек. Надо подбросить боеприпасов, особенно противотанковых гранат. Стрельба по мне превратилась в настоящий бой. Немцы пошли в атаку, но сил у них было мало, как у нас. Почти вплотную к нашим траншеям подходили самоходные орудия, стреляли в окопы прямой наводкой, однако боялись вклиниваться в нашу оборону. Видимо, это были последние машины. Из-за них выскакивали группы немецкой пехоты и бросались к нашим траншеям, стреляя на ходу. Не дойдя, они падали на песок, корчились и затихали. Атака захлебывалась.